Протоколы следственных действий и судебного заседания Под такими источниками сведений, как протокол следственного или судебного действия, подразумеваются надлежащим образом оформленные письменные процессуальные акты и их приложения, которые содержат информацию об определенных следственных судебных действиях. о фактах и обстоятельствах, чувственно воспринимаемых следователем, дознавателем, прокурором, судом или судьями при производстве этих действий. Частью протокола следственного судебного действия, приложением к нему, могут быть фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, описи изъятого имущества, слепки и оттиски следов, отснятые, записанные или изготовленные при его производстве. Критерии протоколов следственных судебных действий подразделяются на два подвида. А. Критерии самих следственных действий которые не могут не раскрывать специфики данного источника сведений. Б. Критерии, характеризующие протоколы следственных действий, лишь как разновидность источников сведений. Вторая группа критериев включает в себя следующие положения. Первое. Составляющие содержание протокола следственного судебного действия, имеющие отношение к делу сведения, всегда появляются, получаются, в рамках уголовного процесса. Второе. Фиксировать эту информацию могут лишь субъекты, осуществляющие уголовный процесс. Дознаватель, следователь, начальник следственного отдела, прокурор. Требования к порядку оформления протоколов следственных судебных действий следующие. Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания, в течение тех же суток, в которые было проведено следственное действие следователем или иным компетентным органам. Протокол содержит в себе следующие сведения: а) населенный пункт, адрес, вплоть до номера кабинета и день, месяц и год производства следственного действия; б) время его начала и окончания в часах и минутах; в) должность, звание, классный чин. Фамилия и инициалы лица, составившего протокол. Г. Фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а когда оно не является сотрудником правоохранительного органа и его адрес, должность и место работы, домашний или служебный телефон и тому подобное. За исключением сведений, о которых идет речь в части 9 статьи 166 УПК. Д. Перечень прав, обязанностей, разъяснение ответственности и порядка производства следственного действия. Каждый из категорий, участвующих в следственном действии лиц и их подписи, удостоверяющие разъяснение им соответствующих прав, обязанностей и тому подобное. Е. Все действия и решения, принимаемые и осуществляемые в ходе следственного действия. Ж. Обнаруженные при его производстве существенные для дела обстоятельства. З. В случае представления или изъятия в ходе следственного действия предметов и документов в протоколе или в прилагаемой к нему описи указываются точные наименования, количество, мера, вес, серия и номер, другие отличительные признаки каждого изымаемого объекта, а также места их обнаружения. И. Если при производстве следственного действия применялись фотографирование, киносъемка, звукозапись, либо были изготовлены слепки и оттиски следов, то в протоколе должны быть также указаны наименование и краткая характеристика каждого из технических средств, примененных при производстве соответствующего следственного действия. Условия, освещенность, состояние погоды и другое, и порядок их использования. При фотографировании это, к примеру, отражение диафрагмы и выдержки, при которых осуществлялось фотографирование, и другое. Объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе, кроме того, должно быть отмечено то обстоятельство, что перед применением технических средств все и каждый из лиц, участвующих в производстве следственного действия, были уведомлены о наименовании и целях применения каждого из используемых следователем при производстве следственного действия технических средств. Факт уведомления должен быть удостоверен подписями каждого из участников следственного действия. Протокол прочитывается всем лицам, участвующим в производстве следственного действия, одним из его участников или каждым из них самостоятельно. После этого им напоминается о праве делать замечания об его дополнении и уточнении. подлежащие внесению в протокол. Протокол подписывается следователем и всеми другими принимавшими в нем участие лицами. Если обвиняемый, подозреваемый, потерпевший или свидетель, в силу физических недостатков или состояния здоровья, лишены возможности подписать протокол следственного действия, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания. Если обвиняемый, подозреваемый, свидетель, потерпевший или иное лицо, участвующие в следственном действии, отказываются подписать протокол следственного действия, следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии. Правила оформления протоколов следственных действий закреплены не только в общих для всех протоколов, но и в специальных, касающихся составления конкретного подвида протоколов в статьях ОПК. Прямо в законе это требование закреплено применительно к протоколам осмотра и освидетельствования, обыска допроса, опознания. получение образцов для сравнительного исследования и допроса эксперта. В протоколе судебного заседания указываются: первое место и дата заседания, время его начала и окончания. Второе какое уголовное дело рассматривалось. Третье Наименование и состав суда, данные о секретаре судебного заседания, переводчике, обвинителе, защитнике, подсудимом, а также о потерпевшем, гражданском истце, гражданском ответчике, их представителях и других вызванных в суд лицах. Четвертое. Данные о личности подсудимого и об избранной в отношении него мере пресечения. Пятое. Действия суда в том порядке, в каком они имели место в ходе судебного заседания. Шестое. Заявления, возражения и ходатайства участвующих в уголовном деле лиц. 7. Определение или постановление, вынесенное судом без удаления в совещательную комнату. Восьмое. Определение или постановление, вынесенное судом с удалением в совещательную комнату. Девятое. Сведения о разъяснении участникам уголовного судопроизводства их прав, обязанностей и ответственности. Десятое. Подробное содержание показаний. 11. Вопросы, заданные допрашиваемым, и их ответы. 12. Результаты, произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по исследованию доказательств. Тринадцатое. Обстоятельства, которые участники уголовного судопроизводства просят занести в протокол. Четырнадцатое. Основное содержание выступлений сторон в прениях сторон и последнего слова подсудимого. 15. -е. О мерах воздействия, принятых в отношении лица, нарушившего порядок в судебном заседании. Шестнадцатое. Сведения об оглашении приговора и о разъяснении порядка ознакомления с протоколом судебного заседания и принесения замечаний на него. 17. -е. Сведения о разъяснении оправданном и осужденным, порядка и срока обжалования приговора, а также о разъяснении права ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Протокол изготавливается секретарем судебного заседания. В конце протокола ставятся две подписи – председательствующего и секретаря судебного заседания. Если в ходе судебного заседания протокол изготавливается по частям, они, как и протокол в целом, подписываются председательствующим и секретарем судебного заседания.